Что значит дух времени? Состав читателей автора и его произведения бывает разный. Он может ограничиваться небольшой горсткой элиты, определенной общественной группой или даже всем народом. Последнее бывает очень редко. Читательская масса складывается из отдельных личностей, и каждая из них чувствует и мыслит по-разному, но в своей совокупности эта масса подчинена законам психологии коллектива. Подвижная и изменчивая, как море, она подвержена бурям и ураганам. В ней есть стремительные подводные потоки. У нее бывают периоды затишья, но даже и тогда движение волн не прекращается полностью. Каждое литературное явление становится игрушкой этих волн, Однако силы, распоряжающиеся суждением и эмоциональными реакциями читательской массы, не автономны. Они зависят от всего, чем живет данное общество. Религия, политика, общественный строй, экономика, обычаи и в то же время климат, почва, раса, даже пища. Все это влияет на вкус и симпатии читателей. Так возникает то, что именуют не без некоторой дозы мистицизма духом времени. Нынче понятие дух времени особенной популярностью не пользуется. Но если о нем не говорят, это еще не значит, что он перестал существовать или утратил значение. Капризный как деспот, Он каждое утро швыряет в корзину для мусора, составленный старательными чиновниками, список лиц, которым он должен дать аудиенцию, и вместо них принимает, кого ему заблагорассудится. Будет два часа забавляться глупцом, а мудрецу придется ждать до вечера, чтобы быть выслушанным в течение минуты с рассеянностью, с нескрываемой скукой. Этот деспотический дух времени не что иное, как совокупность проблем и вопросов, занимающих в данный момент общество, будь то в узких границах одной страны, будь то в широких целого континента или даже всего цивилизованного мира. И сверх того, дух времени включает в себя все затаенные мечтания и стремления данного общества, глубоко запрятанный взрывчатый материал. Литературное произведение может явиться искрой и воспламенить человеческие души.